Билов влюнчикой её вынь. Билов вынул из рюкзака баклажанную кру. Когда в Москву ты прилетишь, Егорыч, в январе не приезжай. В январе я окуней буду ловить на морошку. Духу набери и постепенно. Одной рукой Глеб поддержал Егорчиза за спину. стресующейся от мелкого сухого кашля, другой помогал вялой его руке совладать со стаканом. О, вот так, держи её временно. Ну будь здоров, Егорыч. Глеб выпил, забыл и cork'итом. Не. -е -е -е. Егорыч отвёл слабую руку со стаканом в сторону. Глеб подхватил стакан. Что во врач сказал? Рентген делали? Свети или до низу? Рёбра поломаты. Врач лёгкое, сказал, воспаление будет. Лёгких, поправил Глеб. Ага, лёгкое. И после желудка. Желудок там надорвалось, говорит. После желудка. Ты ж туда вроде кость лишняя ткник. Чего её тыкать? Там лишних нет. Тебе игорочно надо это грудь обмотать, чтоб рёбра состыковались. Маня уж замотала простыню раскорочила. Третий раз летаю. Что говоришь-то? Всё не до смерти. Маня под расписку из больницы вынула. Я Егор, чёрт, чуть не подох один раз временном. Ну я выпиваю так. Глеб неопределённо помахал рукой, показывая, как А маме моей старой не нравиться, так она решила меня отучить. Подсыпала в суп антабусу яд специальный от пьянки и мне не сказала. Я в печатников переулок пил попить пошёл, и там чуть не вырубился. Меня скорая забрала. Еле оклемался. Дома матери говорю: "Чего ж ты, мол, мне не сказала?" "Подох бы, тебя бы посадили". А она Тарас Бульба, он совсем парня своего убил и тончего. Егорыч усмехнулся и закашлялся. Мы, Егорыч, поедем сейчас, бодро начал Васька. Чего так? слабым от долгого кашля голосом спросил Егорыч. Ах, комиссия, он понимающе кивнул. Корееев? Корееев согласился Глеб. Юлька про тебя написал, трезвый, чтоб ты знал, если чего Угу. Что говоришь-то? В больнице он пьяным определил Корееев. Подписывать не буду. Ск. В другое ружьё. Помрёт. Глеб прищурился, проверяя не опаздываем. И врача-то путного здесь не сыщешь, эх. К проре они подошли четверть первого. "Я увелела в 12", недовольно сказала женщина. "Товарищ заболел", забормотал Глеб, навещали. Не слушая, женщина внимательно рассматривала их. "А этот пьяница", она кивнула на Глеба. "Ага", радостно подтвердил Глеб. "Внимательная какая женщина. Другие глядят, глядят, а Но она уже отвернулась". "Бригадир, тебя как зовут?" Василий. Вот что, Василий. Я прораб в совхозе, 40 км отсюда. Мне срочно нужен коровник, капитальный ремонт. Как раз по уму вам, за ластью. Она показала на грузовик. На месте потолкуем, сейчас времени нет. Один в кабину. Она пошла к машине и вдруг обернулась. Шёпот за её спиной прекратился. 36. Зинаида Анатольевна Русакова, кто в кабину? Она открыла дверь с водительской стороны быстро. В жаркую кабину никто не спешил. Глеб кинул рюкзак в кузов, ружьё взял с собой. Куда едем, чего едем? Билов развёл руками. Васька взглянул на него, Билов затих и молча вскарабкался в кузов. Погляди, сели. Зинаида Анатольевна завела мотор, Глеб высунулся. Вроде все сидят временно. Как это временно? Пусть на рубероид сядут. Она посигналила. Из вагончика вышел Кареев, помахал ей рукой. "Спасибо, Рафик", крикнула женщина и включила передачу. "Я тоже это могу", сказал Глеб, глядя, как уверенно она ведёт машину. "Прав нету". "За пьянку отняли?" без особого интереса спросила Зинаида Анатольевна. "Шофёр?" "Нет, я это, хотел сказать, у меня машина тоже есть, Нива".